Глава первая. Тяжело в учении. Короткий разбег, прыжок. Руки разлетелись широко в стороны. Виант сиганул в окоп, словно морскую пучину с прибрежной скалы. Приземление получилось так себе. Да чтоб в вас! Инерция прокинула Вианта на бок. Будь-то и этого мало. Передняя пластина бронежилета едва не выбила зубы. Шлем почти съехал на глаза. И вишенка на торте, приклад АК-15, больно двинул в бедро. Смачно получилось. Виант машинально потер, уши ладонью. Сто пудов синяк будет. Очередной, между прочим. Над головой грохнули выстрелы. Виант тут же поднял глаза. На бруствере маленькими фонтанчиками вспучилась земля. Острые песчинки, словно сухой горох, Осыпали шлем и бронежилет. Виант подался всем телом назад, спина уперлась в стену окопа. — Какого че? По нему парят боевыми, самыми настоящими пулями! В душе праведным гневом вскипела злость. Виант глубоко задышал. Пусть его самую главную часть тела прикрывает новейший армейский шлем, но и он не спасет от дырки в голове диаметром в семь с лишним миллиметров. Неужели эти сволочи решили его убить? Реально. На самом деле. Руки подтянули к груди автомат. А вот и хрен им всем. Он выживет. Выживет. Выживет, несмотря ни на что. Впрочем. В бруствер с визгом впились пули. Виант машинально пригнулся, острые песчинки опять осыпали шлем и броник. Впрочем, задача любого солдата в том и заключается, чтобы в первую очередь выжить. Выжить, чтобы уже во вторую очередь выполнить задание. Виант подобрался. Вот и ему нужно выжить и выполнить задание. Рядом что-то шлепнулось. Виант резко развернулся всем телом на звук. Ствол калаша глянул в ту же сторону, что и глаза. На дне окопа появился ребристый шарик. Граната! Грязный носок армейского ботинка судорожно пнул ребристый шарик. Граната легко подпрыгнула и тут же слетела в улавливатель, в специальную узкую ямку на дне окопа. Виант с места, словно сорванная пружина, сиганул в противоположную сторону. На лету магазин калаша чиркнул земляную стенку окопа. Виант тяжко плюхнулся на живот. Инерция, словно на санках, протащила его по дну окопа. И вот за спиной грохнул взрыв. Охренеть! Виант встряхнул с плеч влажные комки земли. Бахнуло, дай боже, будь то в ухо, кто кулаком съездил, причем в оба сразу. Узкий окоп усилил удар звуковой волны, не дал ей толком рассеяться, но... Одно дело — слышать о подобном эффекте из чужих уст, и совсем другое — пощупать окопное эхо собственными ушами. Впрочем, намек понят. Виан скочил на ноги. Это было очень наглядное предупреждение — стоять на одном месте нельзя. Над головой засвистели пули. Прямо по ходу Виант скосил глаза вверх. Опять настоящие. Но охренели, в конец. Лучше не высовываться. Калаш в правой руке то и дело царапает стену окопа. Виант перевел дух. Если он останется на месте, то рядом с ним может шлепнуться еще одна граната. И тогда нет никакой гарантии, что он успеет так испихнуть ребристый шарик в улавливатель. Поворот, еще поворот. Виант, словно бульдозер, своротил земляной угол окопа. Сердце колотится, как бешеное. Пот жгучими каплями стекает по скулам. Вот для чего, оказывается, его долго и упорно гоняли по стандартному препятствию лабиринт. Стенки окопа развернулись в стороны. Виант плюхнулся на склон. Отличная огневая позиция. Теперь придется пострелять. Ствол калша выглянул наружу. Стоп. Виант резко втянул автомат обратно. Взгляд упал на магазин. Чуть не забыл. Мутная полоска на боку пластиковой коробки почти чистая. Осталось не больше 4-5 патронов. Это мало. Нет никакой гарантии, что ему дадут время перезарядиться. Дело привычное. Левая рука ухватила коллаж за цевьё, правая выдернула из разгрузки полный магазин. Движения доведены до автоматизма, до полного автоматизма. Виант до щелчка воткнул в ствольную коробку полный рожок, пустой в ту же секунду вернулся в разгрузку. Это только в киношных боевиках, всякие рембо разбрасываются пустыми магазинами. а Вот теперь можно воевать дальше. Ствол наружу, Виант чуть выснулся следом. Коллиматорный прицел — это вещь. Красная точка судорожно метнулась на цель. Указательный палец тут же утопил спусковой крючок. Калаш задергался в руках, словно бешеная лошадь под седлом ковбоя. — А вот и хрен вам! Виант дернул ствол в сторону. Первая цель поражена. Следом пули разнесли в щепки и вторую. Щелк — магазин пуст. Виант тут же отпрянул обратно в глубину огневой позиции. Грохот ответного огня и свист пуль. Виант машинально втянул голову в плечи. Опять настоящие. Да они издеваются. Неужели ради того, чтобы вывернуть его мозги наружу, этим сволочам никаких материальных ценностей не жалко? Новая порция пуль спорола многострадальный бруствер. Точняк, не жалко. Чудеса дрессировки, пардон, тренировки в действии. Виант на автопилоте перезарядил автомат, пустой магазин в разгрузку. Бегать с пустым рожком на пес не только глупо, а еще и опасно. А теперь сменить позицию. Виант сорвался с места. Он не только поразил обе цели, но и выдал собственное местоположение. Но Виант пригнулся, ломиться на пролом тоже не стоит. Кромка окопа чуть выше уровня глаз. Едва он завернул за поворот, как за спиной грохнула граната, еще громче, чем первая. Виант на миг притормозил и бросил взгляд через плечо. Но, конечно, ведь на этот раз ребристый шарик рванул на дне огневой позиции, а не в узком уловителе для гранат. Поворот, еще поворот и еще. Виант, как на наскепидаренный, выскочил из окопа. Очередное препятствие — цирковая акробатика прямо в бронике. Прыжок. Виант перекатился по земле, шлем шаркнул по влажной траве. Еще прыжок. Вот и спасительный угол деревенской избы. Виант резиновым мячиком перекатился на ноги, но подниматься в полный рост не стал. Классической деревенской избе сто лет в обед. Хотя Виант ткнул кулаком в стену, серое от времени бревно послушно промялось. Нет, все двести будет. Крыша давно просела. Окна и двери перекосились. Кажется, еще немного, и классическая деревенская изба развалится под собственной тяжестью. Так, Виант перевел дух. Ему во что бы то ни стало, нужно добраться до центра Лыскова. Там находится единственное в поселке кирпичное здание. Здесь во времена СССР был то ли колхоз, то ли лесхоз, то ли еще какой хоз. В общем, то, что благополучно прекратило свое существование вместе с развалом некогда единого и могучего государства рабочих и крестьян. Виант подобрался и напрягся. — Ладно, пора бежать. Эти сволочи один хрен не дадут ему как следует перевести дух. — Хотя... Виант сдавленно выдохнул. — Есть идея. Думать некогда, прикидывать некогда. Любое действие в сто крат лучше долгого размышления. Виант с места сиганул в перекошенный оконный проем, как в дешевом боевике. Спина броника громко поздоровалась с полом. Щепки во все стороны. До ужаса гнилые доски противно затрещали, но получилось. Переворот и на ноги. В два прыжка Виант пересек комнату. Обвислые обои словно желтые листья. Это кухня. Зев некогда белые печи до сих пор заткнут ржавой заслонкой. А теперь короткий разгон. Армейский шлем новейшей модели первым пробил трухлявые доски, коими без нулет лет назад заколотили окно. Под стеной буйные заросли крапивы. Виант цирковым акробатом перекатился по спине и вскочил на ноги. Виант, что было сил, поддал газу. Армейские ботинки едва не проскользнули по влажной грязюке, что когда-то была улицей. Сработало. Эти сволочи ждали, что он обойдет гнилую избу стороной. Виант самодовольно улыбнулся. А вот и хрен им всем. Открытое пространство заброшенной улицы внушает страх. Испуганным зайцем Виант перескочил на другую сторону, и тут же, словно танк, проломился через гнилой забор. Щепки и гвозди шаркнули по бронику. Перед глазами очередная заброшенная изба. В окно? Нет, есть вариант получше. Виант с ходу плечом вышиб хлипкую дверь. Прихожая, комната, окно. Горбатые доски послушно рассыпались в трухо. Снаружи дома Виант перевернулся на ноги и судорожно оглянулся. Грозный калаш послушно дернулся из стороны в сторону. Ну и дела. В кого в кого, а играть в терминатора ему еще не приходилось. Задний двор, сарай, кривой сруб колодца и огород, что давно зарос молодым лесом. Виант пружиной вскочил на ноги, спина тут же прижалась к бревенчатой стене. Неужели получилось? Будь то подтверждая его мысли, где-то загрохотали автоматные очереди утробный рев. Стена дома, будь то толкнула в спину. Следом бахнула, дай боже. Виант судорожно дернулся с места. Сухой треск, короткий взгляд через плечо. В конец гнилая изба сложилась, словно карточный домик, будь то осела на кирпичную трубу. Ну, это вообще ни в какие ворота. Виант сходу проломил очередной гнилой и хилый заборчик. Настоящие боевые пули — это еще цветочки, оказывается. Эти сволочи шарахнули по гнилой избе из РПГ. Осколочная мина сложила и без того хилый домик. Чтоб вас всех дембель побрал! Виант недовольно засыпел, но злиться некогда. Дома, дома, снова дома. Гнилые деревенские избы, заброшенные огороды и символические заборчики. Виант злобно усмехнулся. Он не только поломал этим сволочам шаблон, а еще существенно сократил себе путь. Только цель имеет значение, а то, каким образом он ее достигнет, это уже другой вопрос. В последний момент левая рука зацепилась за край бревна. Гнилая древесина едва не разошлась под пальцами детским пластилином. Виант едва успел затормозить. Проклятье! Виант машинально присел под символической защитой растопыренного угла деревенской избы. Ствол автомата вперед. Опять придется стрелять. Без этого нельзя. Виант скрипнул зубами. Зря, оказывается, он срезал путь. Перед ним развернулась большая центральная площадь, казалось бы, маленького поселка Лыскова. Здесь когда-то проводили митинги, собрания и прочие массовые мероприятия то ли колхозников, то ли лесорубов. Председатель или директор толкали речи об очередных успехах партии и правительства с низенького крыльца того самого единственного кирпичного домика в два этажа. Но и у этого здания окна и двери давно прогнили, а левая половина крыши в конец прохудилась. Красные от ржавчины листы кровли прогнулись вовнутрь, будто в них угодил снаряд. Старый армейский уаз со спущенными шинами почти посреди площади весьма выразительно подчеркивает запустение. — Черт побери, далеко будет. Виант поднял автомат. Цель далеко, но тормозить еще опаснее. Красная точка судорожно заметалась по окошку климаторного прицела. Автомат с грохотом задергался в руках. Первый магазин, второй. Ударник лишь зря щелкнул. Виант опустил калаш. Перезаряжать некогда. А теперь... Бежать. На ходу Виант перебросил автомат в левую руку, правая выдернула из-под сумка гранату. Кольцо осталось на левом указательном пальце. Словно в замедленной съемке Виант успел заметить, как в полете спусковой рычаг с щелчком отлетел от гладкого корпуса гранаты. Старый армейский УАЗ бодрым козликом подпрыгнул на месте, когда под его гнилым днищем рванула граната. «Отлично!» Виант перебросил автомат обратно в правую руку. «Еще одна цель поражена!» Мчаться чокнутым зайцем по открытому пространству площади опасно, очень опасно. Можно легко нарваться на шальную пулю. Но иногда можно и даже нужно, как сейчас, например, пока эти сволочи не подошли. Короткий выдох. Виант присел на углу крайней избы. Получилось. Там, на той стороне улицы, такой нужный и такой опасный кирпичный домик. Руки. Сами выдернули из разгрузки полный магазин и воткнули его в ствольную коробку калаша. Указательный палец нащупал на дне рожка мелкий круглый штырек. Ага, полный. И Виант сунул пустой магазин в разгрузку, предпоследний, кажется. Но этого должно хватить. А теперь самое трудное. Виант вскочил на ноги пересечь улицу. Резкий поворот влево, В опасной близости маленькие фонтанчики жидкой грязи перечеркнули глубокую колью. А теперь вправо. Еще ряд всплесков. На этот раз кусочки дерна во все стороны. А вот и угол кирпичного домика. Левая ладонь уперлась в шершавые от времени кирпичи. Сквозь пальцы просыпались серые комочки раствора. В дверь лучше не соваться вообще. Тогда... Виант торопливо заскользил вдоль стены. Первое окно. Виант пригнул голову и чуть ли не на карачках прополз под сбитым подоконником. Пули с свизгом раскололи серую от времени и дождей раму. Козлы! Виант глянул вверх. В третий раз на эту хрень он не клюнет. Тем более сейчас, когда по нему палят боевыми. Над головой промелькнуло очередное окно. Еще окно и еще. Виант ласточкой перепрыгнул через деревянное крыльцо. Серый от грязи броник, походя, проломил тонкие деревянные ограждения и кувырок через голову. А вот теперь можно. Приклад калаша с треском вышиб остатки деревянной рамы. Подтянуться и оттолкнуться. Виант кубарем вкатился в комнату. Точнее, ствол калаша судорожно глянул по углам. Это кабинет. Два письменных стола все еще крепко стоят на тонких коротких ножках. А вот третий собрат завалился на бок. Высокий книжный шкаф с выбитыми стеклами будто прикрыл его своим телом. Длинная очередь. Виант машинально упал на пол. И без того слабая штукатурка серым облаком осыпалась на пол. Следом шлепнулся мятый цветной портрет Брежнева. Орденаген Сека не уберегли его от пули калибром 7,62 миллиметра. Ого! Виант перевернулся на бок. Это уже пулемет. Не, пора отсюда сматываться. На полусогнутых, словно бронированный гусь, Виант с ходу плечом окончательно снес с ржавых петель входную дверь. Полутемный коридор. Автомат дернулся туда-сюда. Вся эта беготня и бронированная акробатика достали его хуже горькой редьки. Но так надо. Осталось чуть-чуть. Совсем. Так. Виант задумчиво скосил глаза. Лестница на второй этаж должна быть справа. Широкие ступеньки с облезлой краской под подошвами армейских ботинок даже не скрипят от старости, а тихо стонут под едва переносимым грузом. Виант На остановился посреди пролета. Как бы эта гнилая хрень не рухнула под его тяжестью. Площадка между этажами. Пролет на второй этаж. Стоп. Виант замер на месте. От волнения пробило озноб. Здесь что-то не так. Виант опустился на корточки. Точно. Гвоздь. Слишком новый и светлый для всего этого старья. Гвоздь грубо забит в стену и загнут на манер крючка. Уже от него к перилам тянется едва заметная в потемках тонкая рыболовная леска. Растяжка. Виант нервно сглотнул. Ребристый шарик ручной гранаты грубо примотан к квадратному столбику ржавой проволокой. Если что, трех секунд у него не будет в подобных ловушках у взрывателей удаляют замедлитель, от чего граната срабатывает сразу. Чудеса дрессировки, пардон, тренировки во всей красе. Не сознание, а подсознание очень вовремя остановило его. Еще чуть-чуть и... О плохом лучше не думать. Виант осторожно переступил через коварную леску. Второй этаж. Узкий полутемный коридор разбежался в обе стороны. «Да чтоб вас!» Виант склонил голову. В десяти сантиметрах от пола еще одна растяжка. На этот раз лучик солнца пробился через чуть приоткрытую дверь в кабинет и очень вовремя высветил бледно-белую леску. Зато Виант встал прямо. Кабинет самого главного начальника заброшенного хоза должен быть в этой стороне. Первая дверь слева. Вторая дверь слева. Виант резко развернулся всем телом назад. Никого. Это хорошо. Кажется, это здесь. как там учили? Виант на миг задумчиво скосил глаза в сторону. Автомат в левую руку. Правая извлекла из-под сумка гладкий холодный шарик. Первый в помещение должна войти граната. Взрывная волна с треском распахнула дверь в кабинет. Виант недовольно поморщился. От звукового удара уши загудели. К этому невозможно привыкнуть, но тормозить нельзя. А-а. Громкогласно выдохнул Виант. Широким веером и с огромным наслаждением Виант расстрелял все без исключения углы кабинета начальника местного хоза. Полный магазин Вылетел в момент. Древняя штукатурка с кусочками влажных обоев градом осыпалась на пол. Пыль столбом. Зато Виант машинально воткнул в калаш самый последний полный магазин. Будь кто на самом деле в этом кабинете, непременно получил бы пару дырок в свою карму. Финал. Долгожданный финал. Ремень через плечо. Приклад АК-15 шлепнул по спине. В три шага Виант пересек кабинет. Широкий письменный стол с некогда гладкой полированной столешницей не пострадал. А вот металлический сейф с распахнутой дверцей рядом словил как минимум одну пулю калибром 7,62 мм. Да и черт с ним. Виант обогнул обгрызенный угол. Левая нога, походя, пнула опрокинутый стул. И последнее усилие. Рука едва ли не с мясом сорвала со стены над сейфом красный наградной вымпел с полинявшим серпом и молотом. Все. Баста. Задание выполнено. Наконец-то. Из глубины души вместе со злостью вырвались самые грязные ругательства. Пусть вырвались тихо, едва ли не шепотом, зато от души. За спиной в коридоре треснули гнилые доски. Виант тут же развернулся, ствол калаша уставился на входную дверь. В кабинет главного местного хоза зашел отставной старшина ВДВ Ермолаев Семен, чтоб его Андреевич. Вид у бывшего десанта весьма и весьма довольный. Виант тут же поднял калаш стволом в потолок, указательный палец соскользнул со спускового курка. При виде старшины в голове тут же всплыли правила ТБ по обращению с огнестрельным оружием. «Молодец, боец!» Старшина Ермолаев самодовольно улыбнулся. «На этот раз тебе удалось пройти полигон Лыскова без косяков». Не помогла даже растяжка на лестнице и еще одна в коридоре. Про себя добавил виант. Бойкова молодцеватого ответа на похвалу начальства не будет. Он не солдат на срочной службе, тем более не на контракте и вообще не солдат. Сколько лет старшине Ермолаеву Виант никогда не интересовался. На вид не меньше 45. пяти. Темно-зеленые толстые полоски пересекают его погоны, ибо даже в отставке старшина ВДВ остается старшиной ВДВ. Пиксельный камуфляж идеально чистый. Черный ствол АК-15 выглядывает из-за левого плеча. Даже на многочисленных кармашках и клапанах разгрузки не видно ни одного черного пятнышка. Вообще никакой грязи. Будь-то в последние два часа старшина вместе с подручными не гонялся за Виантом по всему Лусково и его окрестностям. И как у него только это получается. За пристрастие старшины к самым изощренным методам обучения Виант давно прозвал его садистом. — Это прогресс, боец! — толстые пальцы садиста выдернули из руки Вианта наградной вымпел. — Ты сменил заранее установленный маршрут, чем весьма и весьма озадачил нас. Однако поразил все намеченные цели и не дал себя подстрелить. — Со своей стороны, — не удержался Виант, — и вы весьма и весьма озадачили меня, когда пустили в ход боевые патроны и один раз шарахнули по мне из РПГ, не говоря уже о том, что забыли предупредить о растяжках на лестнице и в коридоре. Виант махнул рукой в сторону распахнутой двери. — Я готовлю тебя к войне, боец. Лицо садиста окаменело. — А на войне, знаешь ли... Бывают очень неприятные сюрпризы. Что касается боевых патронов, то ты обучен во вполне достаточной степени, чтобы тупо не словить пулю в стрелковом окопе. А гранаты на растяжках, на твое счастье, я решил оставить учебные. Виант недовольно засыпал, Крыть нечем. Его учили замечать и снимать растяжки. Не то, что эти самые примитивные на лестнице и в коридоре леска и граната, а даже более серьезные и коварные. Пусть, по словам садиста, гранаты учебные, но и они бахают, дай Боже. Виан знает об этом абсолютно точно, ибо успел подорваться на добром десятке подобных ловушек. Ладно. Садист вновь самодовольно улыбнулся. — Мы удивили друг друга. Буду считать, что зачет ты сдал. Так что на сегодня свободен. Садист развернулся на месте и вышел из кабинета. Наградной вымпел выскользнул из его руки и спикировал на пол. Виант расслабленно улыбнулся. От слов старшины на душе сразу же стало тепло и расцвели помидоры. Садист, несмотря ни на что, жутко доволен. Еще бы. Его подопечный, компьютерный задротый ботан, сумел таки пройти полигон Лыскова без косяков. Все равно сумел. Не помогли ни боевые патроны, ни одна самая, что ни на есть настоящая реактивная мина. Если бы Виант запорол прохождение, а подобное до сего дня происходило всегда то сей косяк мог бы аукнуться дырой в голове. Следом за садистом Виант вышел из кабинета. Забытый наградной вымпел так и остался валяться на полу. На лестнице сержант Тарасов, пособник садиста, аккуратно снял растяжку. Тонкая леска обмоталась вокруг ребристого корпуса гранаты. Ну да, Виант прошел мимо, разбрасываться учебными пособиями ни к чему. Да, сегодня не получилось, но в следующий раз эта же самая растяжка будет поджидать его снова где-нибудь на лесной тропе или в полутемном коридоре заброшенного дома. Впрочем, когда нужно, бывшие десантники учебных гранат не жалеют.